Тяжелый день. Упав на спину и толкнув ногой дверь, Павел сразу скочил на ноги и поднял автомат. Дверь захлопнулась, и он бросился к ней и запил. Без толстое стекло двери он видел монстра с окровавленной рожей, который обломился, не достав Павла совсем немного. Прижав приклад к плечу, мужчина двинулся по магазину. Это был небольшой магазин одежды, ориентированный больше на молодое поколение. На стенах вешалки, по магазину расставлены манекены, стеллажи с вешалками, на которых расставлены женские сумки из кожи и рюкзаки. Убедившись, что в магазине никого кроме него самого нет, Павел сел на стул возле стола с кассовым аппаратом. Мужчина очень устал. Он сегодня заступил на сутки. «Работа в полиции». В таком небольшом городишке одно удовольствие. Вызовы, конечно, есть, но их немного. И в основном бытовые ссоры, мордобой, пьяные разборки. Ничего существенного. Вот и сегодня он пришел на службу, выпил кофе с дежурным, а тут вызов на пульт. Бойня в больнице. Предварительно атака террористов. По вызову уже уехали два экипажа. Поехал и он с напарником. Только до больницы... Даже и доехать не успели. На перекрестке в их УАЗ врезалась Рено Логан. Боря, напарник, здорово приложился головой о руль. И, естественно, злой, как собака, выбрался устроить разборку. Женщина, которая была за рулем Рено, выпала из машины вся в крови и бросилась на Борьку. Напарник, никак не ожидавший такого расклада, пропустил атаку. И бешеная баба вцепилась зубами в лицо полицейского. Павел выпрыгнул разбитой машины с автоматом в руках и от души пнул по голове чертову бабу, которая грызла лицо Бориса. Потом, когда поднимал напарника с асфальта, заметил, что в Рено на заднем сидении лежит труп ребенка. Посадив Бориса в разбитый УАЗ, Паша хотел заковать в нарушники женщину. Но тут из-за угла на него бросился совсем молодой парень, лицо в крови, рычит. Паша выстрелил в него. когда подошел к Боре, оказалось, что тот уже мертвый. Кровью истек. Бешеная тетка перегрызла ему артерию на шее. А дальше бесконечная бегодня, попытки спрятаться, целый расстрелянный магазин, бешеные, озверевшие люди на улицах. Павел отстегнул магазин от автомата. Осталось не больше десятка патронов. Пристегнул магазин обратно, мужчина поискал глазами, что есть на столе и под ним. Как раз под столом стояла бутылка с водой. Павел открыл ее, понюхал на всякий случай и начал жадно пить. Не помешало бы и поесть чего-нибудь, но сначала нужно сделать другое. Он еще на улице заметил, что эти монстры бросаются на всех подряд, но только если видят их. Тот, который напал на него и загнал в этот шмоточный лабаз, потерял его из вида и не стал ломиться за ним. А может и другую жертву приметил. Павел встал и придвинул один из стеллажей к двери. Припер импровизированные баррикады ее и прикрыл стекло. Теперь с улицы не видно, что в магазине кто-то есть. Павел прошел в подсобку. маленькой, как чулан. В ней стоял уборочный инвентарь. Нашлась в магазине и небольшая раздевалка с маленьким холодильником и микроволновкой. К сожалению, у Павла в холодильнике лежали только две шоколадки, но рассудив, что это лучше, чем совсем ничего, он съел их и запил водой из бутылки. Дальше Павел осмотрелся внимательный. В каждом магазине должен быть запасной выход, который ведет на улицу. И тут тоже нашелся таковой, только он был завешен одеждой и заперт. Мужчина вновь вернулся к столу и сел на стул. Он расстегнул рубашку, которая была вся заляпана кровью, и, сняв ее, бросил на пол. На столе лежало зеркало. Мужчина посмотрел в него на свое отражение и сказал сам себе. «Зомби! Кругом зомби! Сука! Как в ужастиках! А может, просто весь город ебанулся? Сразу и безвозвратно! Ладно, посижу тут до темноты. Тем более, ждать недолго осталось. Переоденусь, А ночью попробую до отдела добраться. Мужики наверняка там оборону держат. Павел достал из кармана брюк мобильный телефон. Странно, что в такой беготне и суете не потерял. Связи, как и интернета, не было. Он бросил его на стол. Расслабляться рано. Нужно подумать, как пройти к отделу. И в первую очередь необходимо переодеться и придумать хотя бы простую защиту от укусов этих тварей. Явно, что от укуса... Можно тоже стать зомби Хотя Борис просто умер А с другой стороны Может как в кино Потом воскрес И тоже теперь бегает по городу В магазине нашлись плотные штаны С карманами по бокам На ценнике было написано Что такие штаны называются джогеры Павел рассудил Что написано может быть что угодно А для него это штаны Легкая куртка из джинсы Тоже подойдет Конечно жарко Но запах пота сейчас, пожалуй, не самое главное. В ящике стола нашлись ножницы и иголки с нитками. Из женских сумок, из кожи, хоть и не натуральной, Павел сообразил себе накладки на предплечье. На многих джинсах, как и на сумках, висели бирки на металлических кольцах. Набрав этих колец, Павел начал нашивать их на куртку, изображая что-то вроде кольчуги. Делая все это, он обдумывал то, что видел в течение дня. Монстры в крови, собственной, и в крови людей, которых они кусали. Самое важное, они не жрали их, как в фильмах ужасов. Они кусались, они били кулаками и ногами. Они старались убивать, но при этом они не говорили, а только рычали, как животные, как дикие звери. Все, чего хотят зомби, только убивать, калечить. Им все равно – мужчина, женщина, ребенок. У них совсем мозги работают только в одном направлении. Еще они очень быстрые и сильные. И практически постоянно в движении, в поиске жертвы. По всем признакам заражение людей происходит быстро. Может и не заражение, может мутация, да может все что угодно. Мир сбрендил. Мир наполнился сумасшедшими убийцами. Они не знают страха и чувства опасности – Они видят автомат, но все равно бросаются. А может и не видят, ведь глаза у них белые, будто слепые. Но если не видят, то как они находят жертв? Ну не по запаху же. Ботинки он сменил на более удобные кроссовки и хорошенько затянул шнурки. руки. Да дело, если по прямой, то не так уж и далеко. Пересечь несколько улиц и на месте. Только эти улицы еще пересечь надо. А патронов осталось мало совсем. В магазине нашелся кухонный нож. Его Павел примотал скотчем к черенку от швабры. Это позволит держать противника на расстоянии. Но убить таким копьем можно двух, ну может трех. Павел еще глотнул воды. Почему это произошло в его городе? Хотя задавать себе подобный вопрос глупо. Он не ученый, не знаток мистики. Но если не считать фильмов ужасов и нескольких книг, Он просто полицейский в звании сержант. Правда, до полиции Павел служил в морской пехоте под командованием майора с приличным боевым опытом. Может, благодаря навыкам, полученным в армии, он сейчас все еще живой. Надо немного отдохнуть, можно даже часок вздремнуть, до того, как начнет темнеть. Павел накидал на пол одежды, свешил их, поставил будильник на телефоне, так, чтобы он запеликал через час и лег на эту лежанку. Если он доберется до отдела, то там его сослуживцы, там патроны и связь. В любом случае, доклад о том, что происходит в городе, ушел наверх. Высшие чины полиции, ФСБ, армии 100% в курсе происходящего. Единственное, если такое по всей стране или по всему миру, то никто и не вспомнит про маленький провинциальный городок. Тогда уж нужно выживать самому. Было бы здорово, Встретить еще кого-то, кто прикроет спину, с кем можно поговорить. А еще нужно поесть. Но это подождет. Павел закрыл глаза, максимально расслабился, расслабил мышцы лица и провалился в сон. Павел проснулся от противного пищания будильника. Еще полгода назад пищалку эту, скачал специально для будильника. Писк противный и мертвого поднимет. Он открыл глаза, протер руки, лицо и сел. Подтянулся и встал на ноги. Одел куртку, повесил автомат за спину, стволом к полу. Так быстрее получится перевести его в положение, удобное для стрельбы. В руку взял самодельное копье и подошел к запасному выходу. Прислушался. Вроде тихо. Отпер замок. Осторожно приоткрыл дверь. Выглянул. Дверь выходила во двор. Никого не было. Он вышел и осмотрелся. На улице опустились летние сумерки. Летом темнеет ненадолго. Зажглись уличные фонари. В некоторых окнах горел свет. Возможно, там есть люди. Нормальные люди, а не монстры. Справа послышался шорох. Павел развернулся и увидел зомби. Тот тоже увидел мужчину. И, издав тихий, гортанный звук, бросился на добычу. Только в планы Павла не входило умирать. Он перехватил копье двумя руками и ткнул им точно в глаз твари. Зомби несколько раз замахнул руками, стараясь схватить Павла. У него не получилось, и зомби упал на асфальт, дергая ногами. Мужчина двинулся в обход дома. Нужно пересечь дорогу, потом добежать до прохода между домами, дальше дворами. Возле одного из подъездов Лежали мужчина и маленькая девочка в коротеньком цветастом платье. Они оба были мертвы. Одежда в крови, на телах следы от укусов. Павел отвернулся. Ему не хотелось смотреть на трупы, тем более мертвых детей видеть. Он выглянул из-за угла дома. Дорогу хорошо освещали фонари. На асфальте лежали мертвые люди. Стояли помятые машины, жужжали мухи и пищали комары. Среди всего этого безобразия, переминаясь с ноги на ногу, стояли зомби и, дергая головами, смотрели по сторонам. Эти твари выискивают жертв. Павел жертвой быть не хотел. И пройти мимо этих уродов-то не получится. Солнце село, но еще не стемнело нормально. Еще и фонари. Ну что за херня? То ни один сраный фонарь не работает, а тут починили, блин. Павел посмотрел по сторонам. Может, камень какой взять и попробовать разбить хоть одну лампочку? Только что это даст? В этот момент уличное освещение погасло. Через секунду вновь зажглось. Раздался какой-то треск, и свет погас. В окнах, где горел свет, тоже стало темно. Похоже, электричество по району накрылось. Но сейчас Павел этому был даже рад. Зомби забеспокоились, начали порыкивать и рывками перемещаться, пригибаться, поднимать окровавленные морды и вроде принюхиваться, как звери настоящие. Павел чуть присел. Вот сейчас надо рвать, а то электричество, штука такая, может и включиться. Он побежал. Побежал так, как, возможно, и не бегал никогда. Через трупы на дороге он перемахивал, как профессиональный бегун с препятствиями. Когда дорогу почти пересек, ему навстречу выскочил зомби. Вернее, выскочила. Когда-то молодая девушка, темные волосы спутались от засохшей крови, лицо перемазанное кровью, футболка порвана так, что видно лифчик. Правда, Павлу было не до созерцания эротических сцен вперемешку с кровью, и он кнул копьем снизу так, что нож вошел в подбородок. Девушка, если ее теперь можно так назвать, дернулась. И Павел добавил ей ускорение ударом ногой в живот. Зомби упала на спину, а Павел прибавил скорости. Бросился за угол дома. Как только он за него смог забежать, споткнулся и растянулся на клумбе. Он оглянулся. Споткнулся, Павел, умудрился, а лежащий труп женщины. Поднявшись на четвереньки, он прополз пару метров, вскочил на ноги, и тут его схватили за рукав куртки. Не думая, Павел ударил кулаком в перекошенное лицо рычащего зомби. Дернул рукой и побежал. Осмотревшись, он понял, что на сегодня бега закончились. От парковки, от маленькой детской площадки с каруселькой и двумя качельками, от дома напротив, в его сторону бегут зомби. Сколько их? Павел не сориентировался. Да это и не важно. Павел вспомнил слова своего командира в морской пехоте. Мы все умрем, но уходить надо красиво, чтобы с собой забрать... Побольше дерьма всякого. Павел сдвинул автомат и решил, что уж по количеству патронов он точно уравняет количество дохлых уродов. Копье он откинул назад к подъезду, грохнул первый выстрел, ближайший зомби упал с дыркой в голове.